Глава 38. Я переживаю, что господин Шаттл сноп и откажет мне, но очень сильно ошибаюсь. Оказывается, бухгалтер растит внука. Мальчик остался без родителей, и дедушка взял заботу о нем на себя. Но малыш болезненный и часто хворает. Поэтому Шаттл рассматривает все варианты работы, чтобы выбрать наиболее выгодный. Внуку необходимо хорошее питание, курорты, лечение. Предложенный мною аванс решает вопрос. И Шаттл соглашается. Обещает приехать в конце недели, как только уладит кое-какие проблемы в своем городке. А я приглашаю его пожить у нас, потому что постоянно буду нуждаться в советах профессионала. Закончив разговор, выдыхаю. Я буду рада еще одному ребенку в доме. Лавиня у нас настоящий ураган. Она живая и в то же время очень воспитанная. Настоящая маленькая леди. Возможно... Внуку Шатла общество другого ребенка пойдет на пользу. В Последнее время я беру привычку вставать рано утром. Бывает, готовлю завтрак или что-нибудь пеку. Миссис смело удивляется, ведь это ее обязанности. Но мне приятно суетиться по дому. Так я расслабляюсь или, наоборот, сосредотачиваюсь, обдумываю стратегии развития гостиницы. Через несколько часов за нами заедет Густав Айсо. Но у нас есть время спокойно позавтракать. Экономка накрывает стол в саду. Мне нравится завтракать под раскидистой липой, и я помогаю миссис Мил, расставляя на весёлой узорчатой скатерти кофейник, чашки и тарелки с пирожками. Сад пока дикий, хоть я и избавилась от сорняков, но в нем царит такая спокойная атмосфера. Вчера прошла гроза, и в воздухе остался аромат свежей зелени и роз. Мы рассаживаемся, и миссис Мил, пожелав приятного аппетита, уходит. Она наотрез отказывается присоединяться к нам в саду. Они с Дворецким и Сарой едят на кухне. Но это условности местного общества, в котором сословная иерархия весьма жесткая, А я и так частенько ее нарушаю. Лави пьет фруктовый чай и жмурится. С удовольствием лакомится творожными пирожками. Мне нравится баловать девочку, пережившую нужду. Тем более ее мать не сидит без дела, берется за любую работу. Не брезгует помогать в расчистке библиотеки. С утра до вечера корпит над идеями дизайна. Отставив чашку с кофе, флора достает из картонного тубуса листы бумаги. Это еще не полноценные эскизы, а кроки, предварительные зарисовки. Смотрите, говорит она увлеченно. Номер можно украсить элементами стародавья, не воссоздавая старинный стиль полностью. Я с интересом разглядываю кроки. Мне все сильнее нравится эта задумка Флоры, а она продолжает развивать идею. Если сделать номер двуспальным, его можно будет предлагать молодоженам И назовем его «королевский номер», — киваю я. Если честно, временами у меня возникали сомнения. Может, лучше не изощряться с бутик-отелем, а оформить гостиницу в классическом стиле, рассчитанном на дельцов и дипломатов. Но потом... Густав посоветовал придерживаться первоначального плана. Дельцы и политики предпочитают отели класса люкс, а это больше ста номеров и пять корон, которые присваиваются экспертами из отельной ассоциации Дургара. А у меня номеров всего 60, и пять корон надо заслужить еще. Поэтому я окончательно утвердила идею бутик-отеля с туристическим уклоном. Густов сообщил, что я могу заключить договор с какой-нибудь туристической компанией. И она будет присылать мне людей за процент. Глажу пальцем бок керамической чашки и раздумываю, смогу ли обеспечить круглосуточную работу ресепшена, еще парковку, индивидуальное обслуживание вип-гостей? Бассейна нет, но тогда вместо него придется устроить хотя бы спа-салон. Я хочу эти пять корон. Вкус крепкого кофе без сахара успокаивает и бодрит: Все я смогу, все сделаю. Из дома доносится трель звонка. Его слышно по всей территории особняка благодаря какой-то хитрой системе артефактов. «Наверное, Густав прибыл», — говорю я и допиваю кофе. «Флора, поедете с нами на мыльный завод?» «Я бы предпочла сегодня поизучать ваш антиквариат. Нужно придумать, как сочетать его с современными вещами». «Чудесно. Тогда начните обдумывать тематику и дизайн остальных номеров». Я везде ношу с собой блокнот, и сейчас быстро перелистываю его. Между страничками вложены буклет из блаж-отеля и мои заметки. Передаю их Флоре. Вот, тут список категорий номеров. Я сделала подробное описание оснащения каждого. Большая часть номеров в гостиницах относится к категории «стандарт». Это одноместные или двухместные помещения с минимальным оснащением. Стандарт улучшенный, больше по площади, окна выходят в сад. Есть еще семейные номера на несколько человек, также полулюкс и люкс — самые дорогие и изысканно обставленные двухкомнатные номера. Флора спрашивает. «А чердачные помещения вы тоже используете?» «Конечно. Завтра пройдемся еще раз по особняку и разметим, где какие номера получится устроить». Я выхожу в холл, ожидаю увидеть Густова, Но сталкиваюсь со всем другим мужчиной. Он пытается нахально пройти в дом. Но Патрик держит его в дверях. А у меня стремительно падает настроение. Это тот самый усатый щёголь из Блаша, которого отогнал от меня Рэм. «Чем обязана?» — спрашиваю холодно. Щёголь узнаёт меня и кривится. «Я секретарь лорда Ласко и пришел по его поручению, леди Майрош». Он говорит преувеличенно-церемонно, и от этого его акцент звучит как-то особенно резко. «Хм». «Секретарь, значит?» «А как распинался в блаше, как кричал, ты хоть знаешь, с кем говоришь?» «Теперь знаю. Усмехаюсь и всем своим видом даю понять, что его визит мне неприятен. Не представляю, с каким поручением мог послать вас лорд Лоско». Произношу спокойно. «Он хочет купить ваш особняк. Лорд Майрош обещал уладить проблему, но куда-то запропал». Хлыщ нагло улыбается и смотрит на меня свысока. Так сколько вы хотите? Лорд Ласкво готов заплатить достаточно, чтобы разведенная женщина вроде вас осталась довольна. Секретарь смотрит на меня сальными глазками и приглаживает усишки. Патрик напрягается. Его мышцы бугрятся под темным сюртуком, но я успокаивающим жестом кладу ему ладонь на локоть. Особняк не продается, произношу твердо. Ага! Секретарь натянуто смеется но глядит с угрозой. Зря вот так, леди Майруш. Очень зря. Наживаете себе неприятности и сами не понимаете. Подумайте хорошенько своей кукольной головкой. Иногда лучше быть покладисте Бывший муж ведь не защитит, он женится на достойной девице Сайен. С этими словами Хлыщ, я все еще не знаю его имени, достает из внутреннего кармана пиджака газетный лист. И с насмешливой ухмылкой протягивает мне. Покиньте территорию, невозмутимо говорит дворецкий, но я ощущаю, как напряжена его рука под моими пальцами. А я принимаю газету и вижу статью о помолвке генерала Грэхема. Номер старый, но все равно становится противно. Включите мозги, миледи, фамильярно замечает секретарь. Мы еще свяжемся с вами. Развернувшись, он уходит. Я задыхаюсь от возмущения и только большим усилием воли сдерживаю эмоции. Патрик тяжело опирается на трость, но сохраняет маску профессионального дворецкого. Молчаливое напряжение разряжает звякнувший почтовый ящик. Он светится, и Патрик достает мерцающий магии конверт. Заказное письмо. Беру его в руки, пробегаюсь взглядом по имени бывшего мужа и вскрываю. Я зайду вечером. Рэм. Сжимаю губы. Значит, генерал вернулся и привез новости о лекаре.